Глава 47. Соня не подозревала, что можно настолько привязаться к ребёнку. Трогательные детские улыбки, от всего малышкового сердечка, такие открытые и искренние, что она каждый раз захлёбывалась от избытка чувств. Крохотные пальчики с перламутровыми ногட்கами, розовые пяточки и особенный запах младенца. Молоко мёд и что-то такое родное не передать. Она назвала сына Александром. Во-первых, не знала какие имена в ходу у аристократов, а от этого имени так и веет аристократизмом. По крайней мере, ей так казалось. А во-вторых, молодая женщина обратила внимание, что Герцек с братом были названы на одну букву А и решила, что хуже не будет. Если герцог Астаницы недоволен, он всегда сможет добавить к имени сына ещё одно, ну или оставить это как домашнее. Родитель собирается появиться, когда сыну будет года полтора. Что же, до этого момента малыш будет жить безымянным. Да и слуги не выказали удивления, поэтому Соня выдохнула, решив, что с именем угадала. Александр почти не плакал, изумляя служанок. Сразу видно, что его светлость не простого рода. Такой малыш, а уже умеет, не повышая голос, заставить ему служить, ворковала над мальчиком кора. И глазки такие смышлённые. Мой-то внучок, даром что равесник лорду, вопит почём зря и день и ночь. Риваснок сбилась. Чуть ему что-то не так. Штанишки намочил, животик заболел или лежать устал, сразу врёв. А маленький лорд только кряхтит недовольно, а голос подаёт только если очень проголодался. Чудо, а не ребёнок. И Софья была с ней полностью согласна. Её Саша необыкновенный мальчик, самый красивый, самый умный и вообще самый-самый. Надо же, Папаша по большей части свинтус обыкновенный, а малыш получился идеальным. В кого спрашивается? Уж точно не в родителя, хотя глазки у нас папины и черты лица вполне узнаваемы. Соня с Аликой с сожалением вынуждена признала, что сын маленькая копия несносного герцога. Что поделаешь, так легли гены. Но вот характер у мальчика Явно не папин, к счастью. Июнь радовал теплом, и молодые мамы принаровились каждый день выносить малышей в сад. Кинут на траву под яблонями большое одеяло, вот и мягкое лежбище для мальчишек. Маленький лорд и сынок Ривы, пока особых хлопот не доставляли, разве что оба научились лихо переворачиваться на животик и обратно. Только смотри, как бы не укатились с одеяла. А вот от Просклоты уже не только уверенно садился, но и делал попытки ползать, которые с каждым разом получались увереннее. Обычно одна из служанок присматривала за мальчиками, в то время как Софья сидела рядом и увлечённо рисовала очередные эскизы для украшений или схемы полезных приспособлений. В такие моменты она ничего вокруг не замечала, но всё равно предпочитала находиться поближе к сыну. После родов прошло больше 3 месяцев, но никаких последствий от применения артефакта не последовало, и Соне позволилось себе расслабиться и просто жить, наслаждаясь каждым днём. Но однажды вечером, когда солнце уже зацепилось за верхушки деревьев, сработала сигналка. Кто-то пересёк границу у садьбы. И следом ещё один импульс попытка проникнуть на территорию, да не одна. А несколько, значит, незваных гостей много, и как на грех, никого из мужчин нет на месте. Рива. Лота, берите мальчиков и уходите в домик смотрителя, приказала Софья. Сидите там, пока Кора за вами не придёт. А если, дрожащим голосом начала Рива, но мать её перебила. Не вздумай ныть. После переврёшь, а сейчас детей в руки и вперёд. Переодень его светлость в рубашку Кира, поняла? Да. Рива засуетилась, укладывая мальчиков в корзинку. Лотос с сыном подмышкой уже шагал к домику смотрителя. Миледи, Кора перевела взгляд на герцогиню. Что нужно делать? Идём. Посмотрим, кто к нам явился. Соня старалась не показывать, как ей страшно. В голове метались мысли: кто же смог пересечь границу? Друг или враг? Скоро она узнает. Действительность оказалась совсем не такой страшной, как она себе представляла. Она оказалась намного ужаснее. Непрошенными гостями оказались вовсе не заблудившиеся работники сородника. Неподалёку от въезда, уже на территории усадьбы, стоял экипаж с парой лошадей и кучером на облучке. А с той стороны границы обнаружились пятеро садников и какая-то женщина. Софья остановилась, не доходя до незваных гостей метров 10. Кора замерла рядом. Почему охранники пропустили экипаж? Кто эти люди? Что им надо? Ох! Она никогда не встречалась с матушкой Армана, но ни разу проходила в замке мимо её портрета, поэтому узнавание было мгновенным. Перед ней стояла вдовствующая герцогиня Далмос. Что она тут делает? Или сын прислал её ко мне проследить или помочь? Соня таращилась на герцогиню, не зная, что делать, а та, в свою очередь, смотрела на Софию не менее ошеломлённо. Свекровь впервые пришла в себя и назвала Кору, а та присела в Книксене. Следом герцогиня остановила взгляд на Софье и на пару секунд замялась, словно не знала, кем её представить своим спутникам. Один из них не выдержал и сердито буркнул, что это, по-видимому, экономка. Герцогиня с явным облегчением подтвердила эту версию, но при этом: "О, ужас!" обратилась к мужчине: "Ваше величество, Софья покачнулась, но устояла. Кора, иди к экипажу, присмотри за кучером. Не отрывая глаз от Сони, приказала служанке вдова. Едва та отошла, как миледи подошла поближе и понизив голос произнесла: Для мёртвой милочка, ты выглядишь удивительно свежо и цветуще. Я, мальчи Не знаю, для чего моему сыну нужен был этот фарс с похоронами, раз ты жива. Но не собираюсь нарушать его планы и выдавать вас. Надеюсь, потом Арман мне всё объяснит. А пока у нас проблема. Принесло его величество да ещё с доверенными лицами. Все маги и сильные. А у вас тут не усадьба, а крепость. Как это объяснить королю? Сын постарался. Софья похолодела от ужаса. А ком это она? Неужели об Александре? Но как узнала? Да, сынок нет-нет да выдавал волшебство, то упавшую игрушку подхватит магией, то одежку разбросает ветром, когда не хочет переодеваться. Слава богу, пока все проявления дара были безобидные, но ребёнок растёт, а вместе с ним растёт и его сила. Однако охранку Он настроить никак не сумел бы. Вижу работа Армана, продолжила герцогиня, и у Сони камень с души свалился. Миледи имела в виду своего сына, не внука. Ладно, потом поговорим. А сейчас изволь объяснить, что нужно сделать, чтобы король смог попасть на территорию усадьбы. А как вы смогли пересечь И, видимо, от потрясения София спросила совсем не то, что её в данный момент больше всего интересовало. Я хозяйка и мать мага, который ставил эту защиту, тихо фыркнула Вдова. Тут всё на родовой магии, естественно, что она меня беспрепятственно пропустила. Толев смог проехать, потому что он со мной, вернее, везёт меня. Можно сказать, что я дала ему пропуск. Король не привык ждать. говорю уже, что ему нужно сделать. А да. После того, как каждый из гостей произнесёт, что пришёл с чистыми помыслами и не намерен вредить дому и живущим в нём, я приглашу их войти, только что они подумают, если приглашать их будет экономка. Я тебя заменю. Магия не откажет, кивнула герцогиня. Иди в дом. Пусть слуги готовят комнаты и ужин. Королю лучшую спальню, остальных можно и в подвае поселить. Мне прикажи постелить там же, где ты сама спишь. Поговорим. Помни, для всех гостей ты только управляющая. Но от тебя так фанит родовой магией, ещё и брачная вязь то и дело сверкает, что нам будет нелегко удержать в тайне кто ты на самом деле. Постарайся не мелькать у гостей перед глазами и обслуживать их, посылай слуг, сама не ходи. Я скажу, что нуждаюсь в постоянной помощи, поэтому забрала тебя к себе. Слоги не проболтаются? Нет, они связаны клятвой. Хорошо. Ступай. Матушка Армана вернулась к королю, а Софья со всех ног припустила назад к дому. герцогиня не выдала с ума сойти, но какая сообразительная и храбрая у Армана мать противостоять самому королю, пронеслось в голове. Не помнила, как влетела в дом, как отдала распоряжение Коре и вернувшаяся из домика смотрителя Лоти. Последнюю молодая хозяйка отправила обратно. Здесь нужнее Рива. Обладая даром и хорошо владея бытовой магией, она приготовит комнаты намного быстрее, чем Лота. Пусть Рива, как прибежит, первым делом займётся комнатой для его величества, а потом уж посмотрит остальные, приказала Соня. Какую спальню вы прикажете подготовить для короля? Кора смотрела на хозяйку круглыми от страха глазами. Ох, миледи, у нас же по-простому всё. Что ты теперь будешь? Ничего не будет, прикрикнула на неё Софья. Перестань трястись. Переночуют, а утром уберутся. Скажешь Риве, чтобы для величества прибрал голубые покои. Ох, кухарка прижала ладонь к рту. Но они же парные к моей комнате, но это ничего не значит. Смежную дверь на эту ночь заколотить и всё. Сопровождение короля Поселим на первом этаже подвае. Там как раз есть свободные. Кучерми леди останется в конюшне, миледи переночует у меня. Как у вас? Как все люди, Кора, на кровати. А я эту ночь посплю на диване, не переломлюсь. Занимайся ужином и не забудь передать всё Риви, когда она придёт. Да, ещё На то время, пока у нас постороннее, я тут экономка. Смотри, не проговорись. Кухарка яростно закивала, мол, помню, не подведу, и решительным шагом отправилась на кухню. Соня перевела дух, выглянула в окно, не видать ли незваных гостей, после чего заглянула в смежные покои. Чисто, но для короля, конечно, бедненько, и удобства внизу. Вот величество удивица, что ему придётся делить туалет и умывальню с остальными обитателями дома. В своё время оборудовать в соседней спальне уголок задумчивости ей в голову не пришло, а теперь вот конфуз. Впрочем, короля сюда никто не приглашал и не ждал. Свалился как снег на голову, пусть довольствуется тем, что есть. Внизу кора Поминутно охая и роняя то ложку, то чашку, носилась по кухне. Софья бросила ещё один взгляд в окно и увидела приближающихся садовников. Придётся спускаться вниз, встречать хозяйку и высокого гостя. Тилда, оставь реверансы и марш работать. Экипаж герцогини I подкатил к парадному входу, и свекровь тут же прогнала Соню. Столько дел, а ты прохлаждаешься. Готово моё домашнее платье для малого приёма, то, что в гардеробе, вишнёвое. А чистые простыни? Конечно. Когда бы ты всё приготовила, если до сих пор торчишь здесь? Высказав это, миледи приняла руку короля. Ваше величество, вы так галантны, донеслось вслед убегающей Сони. Софи с облегчением скрылась в недрах усадьбы, от души надея, что матушка Армана и дальше сможет оградить её от близкого знакомства со столичными магами. Слава всем богам, герцогиня соображала быстро, а действовала решительно. С такой помощницей у неё есть шанс. Но вот что делать с Александром? Сына она покормила примерно за час до сигнала охранки, поэтому какое-то время у неё в запасе есть. А что будет дальше? Саша хочет есть каждые 3-4 часа и ночью один раз ест. А ещё мужчины, их надо предупредить, или ввалится в дом, а тут Мак на маге сидит и магом погоняет. И послать-то в мастерские некого, придётся идти самой. Но покинуть границы усадьбы она не успела. Римус, Верис и Ник встретились ей на полпути к ограде. Его величество, торопливо произнесла Софья, и вдовствующая герцогиня с королём четверо все одарённые. Дамы, услышали, что в деревню приехал король. Скороговоркой ответил Верис, интересовался месторождением Станума. Завтра наверняка нагрянет в мастерские. Не переживайте, миледи, у меня на такой случай всё готово. От сердца отлегло. После непродолжительного разговора Римус с Соней отправились к дому, а Верисы и Ник повернули назад в мастерские. Экономка фыркнул себе под нос: "Смотритель. Запомнил, да. Где там моя? Не бойсь, Снок сбилась. Ничего, ваша светлость. Нам только ночь продержаться". Совсем не показываться на глаза Соне не могла. Это непременно вызвало бы вопросы. Как никак экономка главное лицо в доме после хозяйки, конечно. И именно экономка обязана следить за слугами, а если их мало, то сама обраться за работу. Так что ей пришлось явиться в гостиную, когда гости ужинали. Разобрала мои вещи. Недовольным голосом встретила её свекровь. Дами леди. После ужина желаю ознакомиться с книгой расходов, продолжила герцогиня. Я очень устала, поэтому не хочу ждать ни минуты. Возьми книгу, списки всех, кто состоит на жалование, и жди меня в спальне. Как вы миледи страгис с прислугой? мельком заметил король. Совсем загоняли. Они несколько лет провели без присмотра и надзора. Аворчаливатые эти лагерцогини разленились, расслабились. Небольшая встряска им не помешает. Проголодавшиеся мужчины на соню головы не поднимали, занямились себя и тарелок. Всё-таки матушка Армана отлично придумала. Экономка вроде бы мелькает перед глазами, не прячется. И в то же время никто её рассмотреть толком не успевает. Так быстро герцогиня выпроводыет её с новыми поручениями. Золото, а не свикровь. Софья с облегчением сбежала из гостиной, только не в спальню, а к сыну. И вовремя. Александр уже обиженно куксился, не понимая, где его еда. Миледи, да я покормила бы, всплеснула руками Лота. Не переживайте. Ничего. Время есть, пусть поест, торопливо ответила Соня, давая грудь малышу. Ух, как проголодался. Словно решив отомстить матери за задержку, малыш несколько раз чувствительно сжал сосок дёснами, так что Софья громко ойкнула, а потом принялся сосать, наливаясь молоком. Через 15 минут Глазки ребёнка закрылись, и Саша отвалился от источника питания. Давайте его сюда. Лота ловко перехватила мальчика и аккуратно пристроила его рядом с Киром, сыном Ривы и Вериса. Налупился как, даже потяжелел. Идите милые, не волнуйтесь. Ночью мы его и покормим, и переоденем. Отдыхайте. Успокоенная Сони вернулась в дом и незамеченной прокралась в свою спальню. Свикровь появилась примерно через полчаса. Сначала Софья услышала шаги, потом миледи какое-то время расшаркивалась с королём, извиняясь за простоту обстановки и скромный ужин. Затем хлопнула дверь одна, потом другая, и в спальню вошла вдовствующая герцогиня. Помоги ослабить шнуровку. Женщина повернулась к невестке спиной. Служанку звать нельзя, иначе как я оправдаю, зачем держу тебя при себе? Так что будь любезна, поработай сегодня моей горничной. Да не дёргай ты так шнурки, только сильнее затянешь. Стараясь действовать быстро и осторожно, Соне помогла своей крови сменить платье на ночной наряд. Король, конечно, не вовремя, но отказать ему в приюте было невозможно. Одну ночь потерпим. Служанка, что помогала мне переодеться к ужину, справилась намного лучше тебя, ворчливо заявила миледи, удобно устраиваясь в постели. Что, стоишь? Садись, поговорим. Софи кивнула и присела в кресло. Не могу сказать, что была очень рада обнаружить тебя в своей усадьбе и живой. Соня подавилась вздохом. Не прикидывайся удивлённой. Мы с тобой не понравились друг другу с самой первой встречи. Но надо сказать, что за прошедшие с того времени годы ты не только стала похожа на женщину, но и научилась слушать и выполнять приказы. Это радует. Софья продолжала молчать, не зная, что ответить на такое заявление. Похоже, Сония и тут успела наследить. Вот же у девчонки был редкий талант портить отношения. Значит, жива. И судя по навешанным на тебя и усадьбу артефактам, Арман лично позаботился, чтобы ты в целости и сохранности дотянула до его возвращения, продолжила герцогиня. И не пожалел отвод глаз, чтобы тебя никто не опознал и не запомнил. Надеюсь, при встрече он сможет дать мне внятное объяснение. Покажи руку. Соня механично протянула правую, не от другую. Свекровь ухватила женщину за пальцы и покрутила их, вынуждая поворачивать руку. Браслет, скрывающий брачную вязь, и две выемки, куда вставляются артефакты. Один спасатель. Его ты использовала, а второй мгновенный портал, нехотя ответила Соня к Милордо. Даже так. И раз его нет, ты его тоже уже использовала. Удивительно. Герцогиня пристально смотрела на молодую женщину. С каких это пор мой сын так переживает за твоё благополучие? Что во имя всевидящего здесь происходит? Король приехал, мы его не ждали, ответила Соня. А вас, впрочем, тоже. Охотно верю. Я и сама сюда не собиралась, но как думаешь, почему я здесь? Молодая герцогиня неопределённо пожала плечами, потому что почувствовала всплеск родовой магии. полыхнула так, что у меня кровь носом пошла, продолжила миледи. Месяц пришлось восстанавливаться, потом выяснять, что и где случилось, и когда я выяснила, что невестка погибла на пожаре, то поля сгорели, а сын впал в немилость и был отправлен в метжу, то встревожилась. Кто тогда мог призвать родовую магию, и кого наша сила бросилась спасать, если в усадьбе далмосов не может быть? София опустила голову, не зная, что отвечать. Рассказать про Сашу? Вроде бы свекровь на её стороне, но Арманто не знает, что жена забеременела. "Дому, ты помнишь, на чём мы расстались? Не буду кривить душой и утверждать, что изменила своё о тебе мнение и рада принять тебя как свою невестку. Но раз мой сын тебя спрятал и окружил защитой, значит, ему это нужно". Но имей в виду, теперь я с тебя глаз не спущу. Жаль, что изначально ты не прислушалась к моему совету, могла бы избежать боли, а потом найти себе другого мужа. И хлёсткий, как удар бича приказ. Посмотри на меня. Софья подняла голову, встретила взгляд свекрови. Секунда, другая. Ей показалось, что что-то прикоснулось к её голове изнутри. Сначала осторожно, потом сильнее. Нажим усилился, следом полоснула резкая боль и накатила темнота. Очнулась она от ощущения воды на лице. Что это? Попытавшись сесть, Софья обнаружила, что полулежит в кресле. Платье и волосы промокли, а над ней стоит старая герцогиня, сжимая в руке кувшин. Зачем вот так со мной я? в своей длинной рубашке с распущенными седыми волосами и бледная как бумага свик кровь смахивала на привидение или явление смерти только косы не хватает хотя и есть джикувшин сони с трудом сглотнула и преодолевая сопротивление собственного тела выпрямилась что вы со мной сделали стараясь чтобы голос не дрожал спросила она После падения я потеряла память, если вам это не говорил сын. Поэтому я не помню нашу первую встречу, но зато теперь хорошо понимаю, почему у нас с вами не сложились отношения. Вдовствующая герцогиня выглядела потрясённой. Кто ты? шёпотом спросила она. И где Сония?